Пусть Годера была царицей, пусть она несла все заботы о празднике, пусть она готовила игры, открытик должна Атосса, так заведено. Повелевает здесь та единственная, которой можно входить в наос храма или цезреть изваяние, богини Палиты. Великая воительница уходя от нас завещала. А то остановилась на мгновение и прокашлялась. Она завещала нам быть сильными, ловкими, бесстрашными. «Покажите дочери Фермаскиры, что вы свято чтете заветы божественной наездницы!» И махнула белым платком. Игры начались. Лота теперь села рядом с царицей, и все ее внимание направлено вниз, на первый ряд трибун, где виднеются головки Милеты и Кадмеи. Состязания, которые начались на поле, Лоту интересовали мало, особенно первый тур. Без особого интереса смотрели на поле и другие зрители. Сейчас трудно было что-либо понять. На лужайку вышли все девять классов гимнасия. Десятый, последний выпускной, в играх не участвовал. Он выйдет на последний вид состязаний — скачки, и это будет самая острая и увлекательная для трибун борьба. Сначала выявлялась победительница в каждом классе по стрельбе из лука, по метанию копья и диска, по схватке на мечах. Это отняло у игр много времени, и зрители переходили с трибуна на трибуну, из ряда в ряд переговаривались между собой. Только козлятницы, и Лота видела это, смотрят на поле с интересом. Они ничего подобного не видели ни разу. Конечно, в Паннории они тоже стреляли из лука, бросали копье, но это было совсем не то. Девочки увлечены состязанием, они переговариваются между собой, но в сторону матерей не глядят, они просто забыли о них. «Ну, повернись!» «Блесни глазенками в мою сторону!» — шепчет про себя Лота. Но как может вспомнить о матери Милета, если на поле происходят чудеса? Вот начался второй тур, и девочки из пятого младшего класса побеждают в схватке на мячах девочку из восьмого. На трибунах усиливается шум. Такие сюрпризы зрители любят. Затем на поле началась самая интересная часть игр — борьба. У каждого вида состязаний были строгие правила. Борьба отличалась тем, что в ней не признавалось никаких правил, кроме единственного. Необходимо противницу подмять под себя и заставить ее трижды коснуться лопатками земли. Можно было кусаться, рвать друг другу волосы, пускать в ход кулаки. Разрешалось намазывать тело маслом или жидкой грязью, для того, чтобы оно было скользким. Борьба продолжалась долго, хотя в ней участвовало только шесть амазонок, победительниц прежних состязаний. Это была не борьба, а скорее жестокая драка, Хитоны были порваны в первом туре борьбы, и дальше соперницы дрались обнаженными. Масло, пот, кровь и пыль превратились в грязь на телах состязательниц. Наконец в последней паре выявилась победительница, ею оказалась девятиклассница Неона. На поле вышла Лаэрта. Она вручила Колчан с перевязью Атриди победительница в стрельбе из лука и в схватке на мечах. Неона получила аргосский шлем. Наступила пора главного приза скачки. В них по традиции участвуют выпускницы гимназии, десятый класс. Через несколько дней они покинут гимнасий и станут эфепками — молодыми гражданками Фермаскиры, достигшими совершеннолетия. Они выехали на поле по четыре в ряд. Затем, выстроившись на беговой дорожке, прогорцевали по кругу и растянулись цепочкой друг за другом. Первое состязание — метание копья. Оно считалось самым легким. Всадница разгоняла лошадь, а там, где беговая дорожка выходила на длинную прямую — В тридцати шагах влево